Глава 15 После исчезновения босса оставшиеся стражи в тылу, похоже, тоже испарились. Свет факелов, торчащих из стен, сменился с тускло-оранжевого на ярко-желтый. Полумрак комнаты босса исчез, как будто его и не было. И непонятно откуда взявшийся прохладный ветерок разом вымел разгоряченность сражения. Повисло молчание. Группа G и E, остававшиеся позади, группа A, C, D и F, игроки которых сидели на коленях, ожидая восстановления хитпоинтов, и сидящий на полу Эгель с его группой «Б», последней стеной. Все обалдело смотрели по сторонам. Выглядело так, будто все боялись, как бы этот кошмарный король-получеловек не ожил обратно. Я и сам стоял на месте, и моя рука с мечом застыла в позе нанесения удара. Это правда конец? Или мелкие отличия от быта-версии проявятся и здесь? И вдруг маленькая белая рука осторожно прикоснулась к моему правому плечу, заставив меня медленно опустить меч. Рядом со мной стояла раперистка Асуна. Она стояла и смотрела на меня, и ее длинные каштановые волосы колыхались на ветру. Сейчас, без накидки, ее лицо можно было, наконец, разглядеть. Впервые в жизни я увидел нечто настолько красивое, что усомнился, действительно ли это реальная внешность игрока. Пока я ошалело глазел на эту красоту, Асуна, возможно, лишь временно, молча, без намека на раздражение, принимала мой взгляд. Потом прошептала «Отличная работа». А Лишь при этих словах я, наконец, уверился «Всё, кончено». Первый уровень «Тюрьма. Восьми тысяч игроков» пройден. Главное препятствие преодолено. И словно система только и ждала, когда я это пойму, передо мной появилось новое сообщение. Набранный опыт, распределение денег и, наконец, полученные предметы. Все, кто собрался в комнате, видели сейчас то же самое. Поэтому все лица просветлели. И секунды позже разнеслось громкое «Ура!». Кто-то вскинул вверх руки, кто-то обнимался с товарищами, кто-то плакал. В этом буйном урагане здоровенная фигура медленно поднялась с пола и подошла ко мне. Это был воин с двуручной секирой Эгель. Отличное командование и потрясающие навыки мечника. Congratulations! Эта победа твоя по праву! Несмотря даже на английское слово в середине фразы, гигант произнес ее без малейшего акцента, а потом улыбнулся до ушей. Он сжал в кулак свою громадную правую руку и протянул ее мне. Я думал, как ответить, но в голову ничего не приходило, так что я ответил лишь «да не». И тоже сжав руку в кулак, поднял ее. И в это мгновение... «Почему?» Откуда-то сзади меня раздался громкий выкрик. Я развернулся на этот крик, звучащий почти как плач, и одновременно вся комната разом погрузилась в молчание. Отвернувшись от Асуны и Эгеля, я увидел парня в легких доспехах и с саблей. Его имени я не помнил, однако как только его рот раскрылся и смятые, искаженные слова посыпались наружу, я понял – «Почему ты позволил Диабелю Сану умереть?» Он был из группы С, из группы покойного рыцаря Диабеля. Он был одним из его друзей с самого начала. Я глянул ему за спину. Остальные четверо стояли там с весьма помятым видом. Некоторые плакали. Взглянув снова на воина с саблей, я пробормотал в ответ. Я правда не мог понять эти его слова. «Позволил ему умереть?» «Вот именно! Потому что... потому что ты знал навыки босса, ведь знал же! Если бы ты нам это сказал с самого начала, Диабель бы не умер!» Он выплевывал слова, как будто харкал кровью. Тут и остальные участники рейда начали перешептываться. «Вообще-то, если подумать...» «Но как? Это же даже в путеводителе не было!» Подобные фразы расходились по комнате. И ответ им дал, как и следовало ожидать, Кибао. Нет, Кебау стоял неподвижно чуть в стороне, словно сражаясь с чем-то, что тянуло его за язык. А вот другой член группы Е, который он командовал, подошел ко мне ближе и, указав на меня правой рукой, заявил. Я, я знаю, этот тип, он бета-тестер, вот почему все атаки босса, хорошие места для охоты, квесты, он их все знает, он все знал и нарочно скрыл. Парень с саблей и другие из группы С, хоть и услышали эти слова, удивления не выказали. Я подумал, что возможно они уже слышали это от Диабеля, но поскольку он сам бета-тестер и скрывал это от товарищей, вряд ли он сам поднял эту тему. Когда я читал навыки для катаны, которые никто раньше не видел, тогда должно быть они догадались». Глаза парня с саблей горели ненавистью, и он попытался еще что-то выкрикнуть. Его прервал игрок с палицей, до самого конца выполнявший роль танка вместе с Эгелем. Он поднял руку и спокойным тоном произнес. И тем не менее, в путеводителе, который мы вчера получили, было ведь написано, что информация об атаках босса взята из бета-теста, ведь так? Если он действительно бета-тестер, значит он должен знать столько же, сколько та книжка. Это... это... Игрок из группы Е замялся и утих. Тут вновь вступил парень с саблей. С очащимся ненавистью голосом он заявил: Этот путеводитель вранье! Магазин Арго продавал вранье! Она сама бета-тестер! Не может быть, чтобы она говорила правду за бесплатно! Паршиво! Это уже паршиво! У меня перехватило дыхание. Обвинений и ругани в мой адрес я мог вынести сколько угодно. Однако вспышки враждебности по отношению ко всем тестерам, начиная с Арго, я хотел избежать любой ценой. Но... но что же мне теперь делать? Я опустил глаза на залитый светом черный пол. Системное сообщение по-прежнему горело ярко. Заработанный опыт, колы и вещи. Внезапно в моей голове вспыхнула идея. Однако она несла в себе такой конфликт, что все мое тело содрогнулось. Если я так поступлю, понятия не имею, какое будущее меня ждет. Есть риск, что меня просто убьют в спину. Этого я всегда боялся. Однако, как минимум, враждебности в отношении Арго и остальных, возможно, удастся избежать. Стоящие позади меня Эгель и Асуна до этой секунды терпевшие молча заговорили разом. Эй, парни! Ах вы... Однако я легким движением руки их остановил. Я шагнул вперед, нацепил на лицо дерзкое выражение и холодно посмотрел в лицо парню с саблей. Я пожал плечами и произнес так апатично, как только мог. «Бета-тестеры. Ты о них?» «Не смешивай меня с этими любителями». «Что? Что ты сказал?» «Слушай и запоминай. Набор на закрытый бета-тест САО был у лотереи с чертовски низким шансом на выигрыш. Из тысячи человек». Как ты думаешь, сколько было настоящих ММО игроков? Большинство были просто нубами, они даже прокачиваться толком не умели. Вы, ребята, куда круче, чем они все. После этих пренебрежительных слов 42 игрока разом смоукли. Вернулся холод, как перед сражением с боссом, и невидимыми ножами прошелся по моей коже. Но я не как они. Разбил молчание я и издевательски ухмыльнулся. За время бета-теста я поднялся на такой уровень, до которого никто больше не добирался. Я выучил навыки для катаны, которыми пользовался босс, потому что дрался с монстрами-катанщиками на уровне намного выше. И про все остальное я тоже знаю намного больше всех. Даже Арго передо мной сосунок. Что... Что за... Хрипло выдавил человек из группы Е, который первым заявил, что я тестер. Это... «Это уже не бета-тестер! Это просто читерство! Да, ты просто читер!» И тут же отовсюду раздались голоса. Да, читер. Читер-бета-тестер. Голоса слились в единый гул, и вскоре странное слово коснулось моих ушей. Битер. Битер. Хорошо звучит. Рассмеявшись, я с ухмылкой оглядел всех и отчетливо произнес. «Вот именно. Я битер. И не смейте больше ставить меня на одну доску со всеми теми бывшими тестерами». Этого должно хватить. С этого момента все остальные будут делить 400-500 оставшихся бета-тестеров на две категории: большинство тестеры, которые всего лишь любители, и остальные зажимающие информацию грязные битеры. В будущем вся враждебность со стороны новых игроков будет направлена на битеров. Если какой-нибудь бета-тестер окажется вычислен, его не будут ненавидеть прямо сразу. Взамен я потерял всякую возможность в будущем сражаться на переднем крае в составе гильдии или партий. Впрочем, вряд ли от этого для меня что-то изменится. Я одиночка, одиночкой и останусь. И все. Парень с саблей побледнел и заткнулся. Он и остальные члены группы С отвели взгляды от парня из группы Е». Я открыл меню и пробежался пальцами по снаряжению. Темно-серый кожаный плащ, который я носил до сих пор, я заменил на уникальный предмет, выпавший из босса только что. Плащ ночи. Мое тело охватило слабое свечение, и потертая серость сменилась блестящей чернотой на вехонькой коже. Длина тоже увеличилась, полы опустились ниже колен. Я развернулся, щеголевото разметав полы плаща И взглянул на маленькую дверцу в самой глубине комнаты босса Я пойду активирую портал второго уровня От выхода до тамошнего города придется немного пройти Если хотите отправиться со мной, будьте готовы, что вас убьет первый же появившийся монстр С этими словами я направился к двери Эгель и Асуна стояли молча, не сводя с меня глаз. Их взгляды яснее ясного говорили, что они все поняли. А от этого на душе у меня стало легче. Чуть улыбнувшись им обоим, я бодро зашагал вперед и распахнул Настюш расположенную за троном дверку. Какое-то время я карабкался по узкой винтовой лестнице. Потом передо мной появилась еще одна дверь. Я ее осторожно открыл, и перед глазами возникла потрясающая картина. Дверь вела на крутой каменистый холм. Влево-вниз по камням уходила лестница, пролеты и площадки. Но сперва я пробежал глазами панораму второго уровня. В отличие от разнообразия ландшафтов первого уровня, второй уровень от края до края заполняли холмы с плоскими вершинами. Вершины были покрыты буйной зеленью, в которой паслись гигантские быкообразные монстры. Жилая зона второго уровня – город Урбус. Выглядело так, словно ее целиком выкопали в одном из холмов. Если я сейчас спущусь по лестнице, то, как я и сказал только что, мне придется пройти всего километр по лугу, и я окажусь возле портала на главной площади Урбуса. Одно касание, и портал будет активирован и связан с порталом в стартовом городе на первом уровне. Если так получится, что по пути я погибну, или, скажем, если я буду сидеть здесь и ничего не делать, через два часа после гибели босса портал откроется автоматически. Но новость, что рейд-группа собирается бросить вызов боссу, наверняка уже разошлась по стартовому городу. И множество игроков уже ждут возле портала. Ждут, когда он откроется и засветится синим. Ради них всех я должен поторопиться к Курбусу, но хоть чуть-чуть еще я имею же право понаслаждаться этим шикарным видом. Я сделал несколько шагов вперед и уселся возле лестничной площадки, выступающей из камней». Позади каменистых холмов, щели между уровнями Айнкрада, виднелся кусочек синего неба. Не зная, сколько прошло минут, вскоре до моих ушей донеслись негромкие шаги, поднимающиеся по лестнице за моей спиной. Я не оборачивался. Человек, которому принадлежали шаги, вышел из двери и сразу остановился. Потом, тихо вздохнув, подошел ко мне и сел рядом. «Я же сказал, не идти за мной!» Прошептал я, и недовольный голос тут же ответил – «Ты так не говорил. Ты только сказал, что кто хочет пойти, чтобы был готов умереть». «Вот как? Тогда извини». Я втянул голову в плечи и покосился на лицо сидящей рядом со мной раперистки Асуны. Лицо было прекрасно, под каким углом не гляди. На мгновение взгляд ее корях глаз встретился с моими, но я тут же отвернулся и, буркнув красиво, уставился на открывающуюся нашим глазам панораму. Где-то минуту мы сидели молча, потом девушка вдруг сказала Эгильсан и Кибао просили кое-что тебе передать» «А, а что именно?» именно Эгильсан сказал, давай пойдем на босса второго уровня вместе, а Кибао?» Асуна слегка откашлялась и, сделав серьезное лицо, попыталась воспроизвести манеру речи Кибао, правда с плачевным результатом «Ты, может, сейчас мне и помог, но для меня ты никто, я пройду игру своим путем!» Так он сказал «Да неужели?» Я повторил эти слова у себя в голове несколько раз. Тем временем Асуна снова кашлянула и продолжила, не глядя на меня. «И еще кое-что от меня». Э, что?» «Ты во время боя назвал меня по имени, да?» «Ну да, я это сразу вспомнил. Да, в горячке боя я грубо обратился к ней без всяких суффиксов. Прости, я забыл про суффиксы. Или я произнес неправильно?» На этот раз во взгляде Асуны читалось недоумение. «Произнес? Я о другом! Я же не говорил о тебе, как меня зовут, и ты тоже, правда? Тогда откуда ты знаешь мое имя?» а -а. этот возглас вырвался у меня совершенно невольно. Откуда я знаю? Так ведь мы же в одной партии, до сих пор, кстати, и поэтому в верхнем левом углу моего поля зрения расположены две полосы хитпоинтов, и под одной из них ясно написано асуна а, -а, -а. неужели ты впервые с кем-то в партии?» «Да». «Тогда понятно». Невольно разинув рот, я поднял правую руку и показал верхний левый угол поля зрения Асуны. «Вот здесь, видишь, еще одна полоса хитпоинтов рядом с твоей. Под ней ничего не написано». «Это...» — пробормотала Асуна и повернула голову, пытаясь посмотреть влево. Я машинально удержал ее щеку кончиками пальцев. «Когда ты поворачиваешь голову, полоса тоже движется. Держи лицо прямо и посмотри влево одними глазами». Вот так? Карие глаза Асуны неуклюже повернулись и увидели строку символов, которую не видел я. Из блестящих губ губроперистки вырвалось три тихих звука. Кирито, Кирито, так тебя зовут. Ага. Ну надо же. Все это время оно было здесь. Прошептала она и вдруг вздрогнула всем телом. Лишь тут до меня дошло, что мои пальцы по-прежнему на ее щеке. Это было, ну, нечто вроде стартового движения навыка мечника. Я одернул руку с такой скоростью, что, казалось, это было слышно, и тут же отвернулся. Несколько секунд спустя до да меня донесся смешок. Ну, во всяком случае, мне так показалось. Ах, она что, смеется? Выдающийся мастер прямого выпада, гроза кобальдов, оверкил Асуна-сан? Меня охватило горячее желание увидеть ее лицо, но я вытерпел. К сожалению, смех быстро прекратился. На смену ему пришел тихий голос. По правде говоря, Кирита, я пошла за тобой, чтобы сказать спасибо. За хлеб со сливками Иванну? Не подумавши, переспросил я. Нет. Сейчас ее голос почему-то показался мне пугающим. Впрочем, она тут же продолжила. Хотя отчасти и за это тоже. Да, много за что. Спасибо тебе за многое. Я. «В этом мире я впервые нашла цель, что-то, к чему я хочу стремиться». Ха. и что за цель?» Я покосился на Асуну, та просияла короткой улыбкой. «Секрет!» Вот и все, что она сказала. Потом встала и сделала шаг назад. «Я буду стараться, чтобы стать сильнее, чтобы достичь своей цели!» Я повернулся к ней спиной и кивнул. «Да». Ты будешь сильной. И не только в плане работы с мечом. Твоя сила будет важнее и нужнее. Поэтому, если когда-нибудь кто-то, кому ты доверяешь, пригласит тебя вступить в гильдию, не отказывайся. У игроков-одиночек есть свой предел, в конце концов. Следующие несколько секунд я слышал лишь дыхание Асуны. Затем она произнесла нечто, ставшее для меня сюрпризом. В следующий раз, когда мы встретимся, расскажи, как ты вытащил меня из того лабиринта. а Да легко. Так я хотел ответить, но проглотил эти слова. Взамен я ответил простым «хорошо». Затем, вспомнив еще кое-что, добавил. Да, кстати, я еще кое-что должен тебе рассказать. Еще перед позавчерашним совещанием я хотел это сказать. Да, сейчас я просто обязан рассказать ей, что часть ответственности за ту трагедию двух тысяч смертей и за то, что Асуна оказалась на грани отчаяния, лежит на эгоистичном бета-тестере. То есть на битере, на мне. Но прежде чем я успел все это на нее вывалить, Асуна покачала головой. «Не надо. Я уже все поняла. О том пути, который ты для себя выбрал. И что теперь ты пойдешь вперед один. Но... Но когда-нибудь я...» Ее быстрый шепот вдруг оборвался. Помолчав немного, она затем спокойно попрощалась. «Ладно. Тогда до встречи, Кирита». Скрип двери. Звук шагов. Бам. Дверь захлопнулась. Я подождал, пока информация о запахе Асуны рассеется в виртуальном воздухе. Потом встал. Попытался подумать о значении ее последних слов, но решил в итоге, что пока ничего страшного, если я их не пойму. Сделав глубокий вдох, я поднялся на ноги Покосившись на дверь, через которую ушла Асуна Я принялся шаг за шагом спускаться с холма по широким ступеням На ходу я считал ступени этой бесконечно изгибающейся каменной лестницы 48 ступенек от площадки до площадки Я немного поразмыслил над тем, есть ли в этом какой-то смысл И вскоре до меня дошло 6 на 8, иными словами, число игроков в полной рейд-группе Если бы, допустим, босс первого уровня был атакован таким количеством игроков, и никто из них не погиб, то на каждом пролете этой лестницы разместились бы все игроки. Но уж, конечно, дизайнеры этого места и представить себе не могли, что группа игроков, спускающаяся по этим ступеням, будет состоять из одного человека. Этот спуск словно подчеркивал, какое будущее меня ждет. Никого не было передо мной, никого за спиной. Куда бы я ни пошел, когда бы я ни пошел, я буду идти один. Однако... Когда я спустился на сколько-то пролетов, в правом углу моего поля зрения вспыхнула иконка сообщения. Это было сообщение от друга. Их можно посылать и получать, даже находясь на разных уровнях. А у меня в друзьях сейчас всего два игрока. Мой первый друг Клянь и торговец информацией Арго по прозвищу Крыса. Интересно, который из двух? Подумал я и открыл сообщение. Оказалось, от Арго. Похоже, из-за меня у тебя были неприятности, Кибо. Однако, быстрая информация расходится. Невольно вырвалось у меня при виде этих первых слов. Я продолжил читать. Однако дальше была всего одна фраза. В качестве извинения я один раз продам тебе любую информацию за бесплатно. Ха, не сдержав ухмылки, я на ходу раскрыл голографическую клавиатуру и быстро напечатал ответ. «Тогда расскажи при личной встрече, зачем тебе усы?» Нажав кнопку «Отправить», еще раз усмехнулся и как раз в этот момент, дойдя до подножья лестницы, зашагал к городу Урбуса.